Страница 136. Символ веры ислама. Коран и сунна были доступны далеко не каждому. Их изучали и анализировали лишь сравнительно немногие грамотные и образованные мусульмане, в первую очередь знатоки исламской догматики, богословы и правоведы. До широких масс простого народа, неграмотных крестьян, заповеди ислама доходили лишь в устной форме проповедей и в виде священных заповедей, составлявших обязательный для каждого правоверного комплекс правил поведения, прежде всего религиозного. Основных обязанностей мусульманина ислам насчитывает пять. Исповедание, молитва, пост, милостыня и хадж.